Глава пятая Часы тикали, время близилось к десяти вечера, а Энджел так и не появился. Мы с Рэем сидели рядышком на скамейке у главной аллеи, как примерные родители, ждущие непутевое чадо. О том, что чадо получит так, что забудет, как его зовут, говорил взгляд ректора Мышонка. Рэй смотрел на дорогу с таким остервенением, что я бы на месте плит, которыми она была выложена, воспламенилась. «И где его носит?» — прорычал Рэй. «Успокойся!» — я попыталась угомонить жениха. «Разве ты не был юный влюблен?» «Я и сейчас еще не стар. И влюблен. Но нахожусь здесь и не потерялся где-то в столице». «Потому что твоя возлюбленная тоже здесь», — напомнила я а живи она за пределами университета Гарроуз, тебя бы было не сыскать днем с огнем». «Вряд ли». Я вздохнула. Рэй всегда слишком беспокоился о судьбе брата, но я тоже начинала нервничать. «Где же Энжел?» Пробило 10 «Все. Еду его искать», — подскочил ректор. «С ним точно что-то случилось». «Зачем сразу предполагать худшее?» — попыталась остудить его пыл. «Может, он просто решил сделать тебя дядей?» «Дядей? Вот зря я это сказала. Теперь Энжи не видать пропуска, как своих ушей. Ладно, придется мне и обелять его имя перед ректором». «Я пошутила», — улыбнулась так мило, как только могла. «Все будет хорошо, Рэй. Но ты прав, же задерживается. Пора нам прогуляться». «Рэй только этого и ждал». Пять минут спустя передо мной стоял автомобиль, за рулем которого расположился ректор Денвер, и дверца была призывно распахнута. «Куда едем?» — спросила, присаживаясь рядом с ним. «Для начала домой», — ответил Рэй и тронулся с места с такой скоростью, что у меня заложило уши. «Ненавижу, когда он так делает. Хорошо, хоть час был зимний и поздний. На улицах Гароуза было не так много людей, иначе Рэй бы точно прорядил их количество». Я вцепилась в деньги и молилась всем богам, чтобы до особняка лордов-морицев мы добрались живыми и здоровыми, а когда автомобиль все-таки остановился, не вышло из него, а почти что вывалилась. «Все в порядке, Минни?» — спросил Рэй, помогая устоять на ногах. «Да, милый, идем». Я решила, что отберу у жениха ключи и поведу назад сама. Лишь редкие окна горели в огромном особняке. Судя по всему, Энджелам тут и не пахло, но надо было спросить. Рэй открыл дверь своим ключом, и мы вошли в огромный холл. Я не так часто бывала у Энджи дома, и с этим местом были связаны не самые лучшие воспоминания о сонном заклинании бывшей невесты Рэя и бывшей жены Фердинанда. Но сам дом мне нравился, он был большим и уютным, но, увы, его стены видели не одну трагедию. Лорд Денвер. В холл поспешно влетел дворецкий. «Леди Дейлис?» «Здравствуйте, Николас», — кивнул Рэй. «Мой брат не появлялся?» «Лорд Тумориц приезжал сегодня днем переодеваться», — ответил Николас, но я знала, как легко он врет, поэтому решила взять дело в свои руки. «А скажите-ка, Николас, не говорил ли вам лорд Тумориц?" Взглянула на него глаза в глаза. «Что, когда лгут мне?» то это может плохо закончиться бедняга вздрогнул еще помнил видимо как я проникла в дом обойдя защиту и спасла энжа от наемника но так как подтолкнула к правильному решению возвращался вздохнул николас за дуэльным пистолетом отца что у рэ казалось сейчас волосы встанут дыбом да и мне если честно стало не по себе — Каким таким пистолетом? Зачем дуэль? Он же на свидание ехал. Обнаружил соперника? — Говорил я тебе, нельзя с него глаз спускать, — рявкнул Рэй и кинулся к двери. — Ты куда? — спросила я. — Искать. — А может, пожертвуешь каплями крови, и мы применим заклинание? Мышонок вернулся. Правильное решение. Я приказала Николасу принести все необходимое, Дождалась, пока мне вручат мелок, нарисовала символы, и Рэй капнул на них своей кровью. На этот раз заклинание сработало. Над символами поплыла дымка, и мы увидели Энджела. Он сидел на скамье, судя по всему, в тюремной камере. Зато живой и здоровый. «Убью», — пообещал Рэй, убедившись, что никто не оставил его без брата. «Выпарю», — добавила я и поспешила к выходу. «Думаю, давай начнем с главного управления». «Давай. Или я за себя не ручаюсь». «Да, Рэй был фанатичным братом. Впрочем, Энджи сам в этом частично виноват. Он умеет находить скандалы на ровном месте. Вот и теперь уверенно успел кого-то оскорбить и вызвать на дуэль. В то, что Энджи ни в чем не виноват, я не верила». Рэй снова сел за руль. «Я вцепилась в сиденье и закрыла глаза». «Эй, что случилось?» — спросил ректор. «Тебе нехорошо?» «Когда ты водишь так, как сегодня?» — очень даже ответила, сцепив зубы. «Поехали». Коварный мышонок только улыбнулся уголками губ, и автомобиль запетлял по улицам столицы, стоит признать, медленнее, чем до того, иначе, боюсь, это Энджелу пришлось бы нас разыскивать и оплакивать. Главное управление сыска Гарроуза находилось неподалеку от королевского дворца. Видимо, чтобы всегда держать руку на пульсе событий. Во всяком случае уверена, Фердинанд никогда не переступал его порога, зато высшие чины могли в любое время попросить аудиенции у его величества. Именно туда и попытался прорваться Рэй, но на входе дежурил седовласый полицейский. Он сидел на стуле и читал газету, даже не удостоив нас взглядом, но его скрещенные ноги преградили Рэю путь. «Уважаемый!» — окликнул его мышонок. Гм. Нас окинули цепким взглядом и, видимо, сочли неинтересными, потому что дежурный снова уткнулся носом в газету. — Подскажите, не здесь ли находится лорд Энджел Мориц? А вы ему кто? — поинтересовался полицейский. — Брат. — Тогда вам стоит приехать утром. Начальство уже давно дома, спит и видит сны. — Подождите, так Энджи здесь? — Я не имею права говорить. Тогда зачем мне ваше начальство? Рэй начинал злиться, и я заметила, что вокруг вдруг стало ощутимо прохладнее. Затем, что оно имеет право ответить на ваш вопрос. Послушайте, любезный, мой возлюбленный сжал кулаки. Я сейчас пойду не к вашему начальству, а сразу к королю Фердинанду, или ему вы тоже посоветуете немного прогуляться. Смешно! Страж порядка хохотнул и уткнулся носом в газету. Вообще-то речь идет о родственнике короля, добавила я. Рэй не любила об этом упоминать, но тут как-то пришлось к слову, поэтому не сдержалась, зато наш собеседник оставил в покое прессу и уставился на меня. э что теперь? То, что этот мальчуган, родственник Его Величества, еще не позволяет ему устраивать стрельбу в центре столицы. Значит, здесь. Рэй сделал свои выводы. «Идем, Маманда. Надеюсь, его величество еще не отдыхает. А вам удачного дежурства, любезный». Дежурный позеленел. Видимо, понял, что мы не шутим. А ведь Рэй действительно говорил серьезно, и я не сомневалась, что прямо из участка мы отправимся во дворец. «А может, обойдемся без вмешательства его величества?» спросил тот. «Но вы же сами сказали, дуэль — дело серьезное. Значит, надо, чтобы король...» Лично разобрался, по какому праву его ближайший родственник. И Рэй сделал многозначительную паузу, а полицейский вытер испарину со лба. «Хорошо, я пущу вас к мальчишке, то есть к лорду Морицу», — сказал он. «Только отпустить его не могу до утра, меня начальство загрызет». «Аманда, дорогая, побеседую пока с Энжелом, а я пойду к Фердинанду», — мягко сказал Рэй. «Конечно, дорогой!» — заверила его. «Куда мне пройти?» «Никуда!» — рявкнул доблестный страж. «Сейчас я приведу вашего мальчика!» И скрылся в недрах тюрьмы. А мы с Рэем переглянулись. Он улыбался, и мне тоже стало легче на душе. Где-то заскрежетали засовы. Видимо, здание было старинным, потому что казалось, будто камера находится прямо за стеной. А затем дежурный появился в обществе бледного как смерть Энджела, Тот шел, опустив голову, и даже не взглянул на нас. Дурной знак. «Я могу забрать его?» — уточнил Рэй. «Да, только подпишите для начала бумаги», — ответил дежурный. «И мы еще вызовем юного лорда для дачи показаний». «Как скажете». Рэй оставил размашистую подпись на документах и подтолкнул брата к выходу. Дверь главного управления с грохотом закрылась за нашими спинами, Мы сели в автомобиль, и только тогда Рэй приказал «Говори». Энджи отвернулся носом к окну и промолчал. «Вот и прямая мальчишка. Почему не рассказать нам, что произошло? Разве мы не поймем?» «Послушай, Энджел», — решила вмешаться я в момент воспитания младшего брата, «Рэй ведь даже тебя не ругает. Просто объясни, что произошло. Почему ты пошел на свидание?» а забирать тебя приходится из полиции. «Да что тут объяснять?» — вздохнуло чудо в перьях. «Мы с Мелиндой прогуливались по городу, и какой-то проходимец начал улюлюкать нам вслед и кричать разные глупости. Я и не сдержался». «Судя по тому, что тебя отпустили, он жив?» — уточнил Рэй. «Да», — ответил Энжел. «Так вот, если оскорбляют твою женщину...» «Стреляй точнее». «Вот так совет». «Не слушай его, Энджи», — снова вмешалась я. «Если кто-то оскорбляет твою женщину, награди его проклятием и пусть мучается, пока не поймет, что был неправ». «Аманда», — шикнул Рэй. «Еще скажи, я не права. За убийство в Целиции посадят, а проклятие можно и замаскировать». Рэй только покачал головой, а Энджел угрюмо уставился в окно. «Понятно. Мало того, что не попал, так еще и на глазах возлюбленный. Опасается, что теперь дама сердца не станет с ним знаться? Глупый влюбленный мальчишка». а Я украдкой вздохнула. Когда мне было восемнадцать, я тоже была влюблена. Правда, недолго и несчастливо, а потом с головой ушла в науку и забыла о событиях прошлого. Но пока не встретила Рэя, иногда нет-нет, да и вспоминала своего однокурсника Максимилиана Фейрена. «Красавец был, каких мало, и талантливый маг, зато женился на заурядной серой мышке». «Ой!» — покосилась на мышонка. «Нет, он заурядным точно не был. Наоборот, самым лучшим, самым любимым на свете». «О чем ты думаешь с таким выражением лица, Минни?» — угрюмо спросил Рэй. «О том, что люблю тебя», — ответила я. «И почему от этого только страшнее?» Я улыбнулась и отвела взгляд, потому что любовь — страшная сила, а я любила Рея Денвера больше, чем кого-либо в этом мире. «А что же твоя барышня?» — спросила Уэнджела. «Не пыталась вам помешать?» «Пыталась. А еще один тяжкий вздох. Зная своего студента, готова была поспорить, что у девушки осталось множество не самых приятных впечатлений. «Ничего». «Помиритесь», — попыталась успокоить мальчишку. «Если девушка тебя любит, то сейчас ты в ее глазах должен быть настоящим героем, который защитил честь возлюбленной. Кстати, а кто был с вами? Не поверю, что девушку из хорошей семьи отпустили гулять с посторонним мужчиной без присмотра». «Ее не отпускали», — еще больше помрачнел Энджел. «Мы...» «В общем, я пришел к ней в сад тайком». А потом предложил прогуляться, и теперь ее родители знают. О-о-о! Не видать Энжелу Мелинды, как своих ушей. Мой батюшка однажды узнал, что старшая сестрица Лилиана тайком бегала на свидание к своему будущему мужу. Сначала едва не отправил ее в магический орден, служение в котором и вовсе не предполагало замужество, а потом раздумал. Собственно, с той поры будущий муж стал настоящим, чтобы избежать позора и отчего гнева. А мы избавились от любезной сестрицы. Вот только жила она слишком близко от родительского дома и считала необходимым являться к нам почти каждый день. Но это уже другая история. И неудивительно, что братец умолял Фердинанда пригласить в столицу оставшихся сестер. Муж Лилиана оказался ей под стать, а в компании нашей четвертой сестрицы Роуз они могли довести кого угодно. Поэтому я надеялась, что король никогда не решится на подобную глупость, и верила, что Лилиана и Роуз так и будут жить достаточно далеко от меня. «Ничего, не расстраивайся», — сказала Энджелу. «Дин пригласил твою зазнобу на бал смены календаря, так что увидитесь и поговорите». «Спасибо, Аманда», — вздохнул Энджи, с видом таким трагическим, будто лишился как минимум жены. «Но не факт, что ты пойдешь на этот бал сурово добавил Рэй. «Почему я должен унижаться, уговаривать дежурного стража? Решил вызвать кого-то на поединок, так сделай все, чтобы никто не узнал». «Ты чему учишь ребенка?» — возмутилась я. «Энджи, детка, не слушай. Все должно быть по-честному, а то потом найдут тело на берегу и скажут, что ты прибил, а ты ни сном, ни духом». «Минни!» — рявкнул ректор. «А что, знаешь, сколько я на посту декана повидала? у Можно подумать, я этот пост не занимал. — В захолустье? — почему сразу в захолустье? — Хоть вы не ссорьтесь, — взмолился Энджел, а то Дин и вовсе останется без гостей. — К нему всегда приедет Лури, — огрызнулась я. — Сестрица уж точно своего не упустит, но и Рею я не позволю лишить брата праздника из-за досадной случайности. Не так уж велика вина Энджела. В конце концов, его противник ушел домой живым и здоровым, «Кстати, а почему это он ушел? Энджела твоего противника арестовали?» — спросила я. «Да, но потом отпустили», — недовольно ответил тот. «Уверен, у него тоже немало высокопоставленных родственников. Но ведь не сам король. Что-то тут не то. Может, не в родственниках дело? Может, сам противник занимает такой пост, что с ним решили не связываться? Надо уточнить этот вопрос. Оставалось надеяться, что сегодняшняя стычка не выйдет Энджелу боком, а я уж позабочусь, чтобы в любом случае последствия были минимальными».